Настоящий Дед Мороз В этот раз мы чуть все не подрались в школе в последний день перед зимними каникулами. Я им сказал, Дед Мороз есть, он приходит и подарки под елку кладет. А Сашка не верит. Враги все это, нет никакого Деда Мороза. Родственники подарки готовят, а когда мы засыпаем, под елку их подкладывают. Вовсе нет, мешалась спор Даша. Если ты сам, Сашечка, не веришь, то за других не говори.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 Кричит и горьок. И меня за тройки всегда ругают. Пока учиться не будешь по-человечески, вот я обезьяна, никаких подарков не получишь. И всё же в Новый год утром я под ёлкой кучу новых игрушек нахожу. Значит, меня снегорочкой и дед Мороз любят, потому что я в них верю. Вот и лопох, что в сказочки для маленьких веришь. В лес спорвадик. Он у нас почти на год старше других и мнит себя очень взрослым.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 Папа дверь приоткрыл, вошел в комнату и под елку что-то положил. Хотел я встать посмотреть, но папа подошел и стал меня как маленького по голове гладить. Тут меня сон совсем и сморил. А наутро я вскочил из Кореи к елке. Там лежал большой пакет, который папа принес, пока я спал. То есть не спал, а как раз только засыпал и все видел в полусне. Я вынул из пакета плоскую коробку в золотой бумаге со звездочками. разворачивай, разворачивай. Вдруг услышал я за спиной голоса мамы и папы. Сейчас посмотрим, что Дед Мороз на ёлку принёс. Меня теперь не обманешь, большой уже. Здра, что ли, в школе учусь. Сам всё знаю, думал я, раскрывая красивую упаковку, уверенный, что там солдатики, которых я давно просил. Но внутри оказался вовсе не набор солдатиков, а изумительная железная дорога: паровозик с трубой, разные вагончики пассажирский, товарный. Открытые платформы и цистерны, все они были разноцветные, так аккуратно сделаны. Ещё в наборе оказались рельсы, переключающиеся стрелки, мосты, тоннели и маленькие домики вокзала. У меня дух перехватил от этой красоты. Я такому даже мечтать не мог. Такая электрическая железная дорога в сто раз лучше солдатиков. Спасибо, папа. А мне-то за что спасибо? Где-то морозу спасибо. Ответил папе и показал на открытку, где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 Сначала я не поверил, что подарок от него, но когда заметил, что папа с мамой сами удивились и радуются больше меня, то решил, такой подарок только настоящий Дед Мороз им мог принести. Но я все еще сомневался и спросил, «Пап, неужели правда это он принес?» «Ну а кто же, кроме него?» «Конечно он», — подтвердила мама. «Вот чудеса! Значит, все-таки есть Дед Мороз. Я с того дня в него точно верю». «А папу о ёлке я, видно, во сне видел».